От толпы солдат, уже начавших строиться, отделился сержант и устремился подавальный свод ворот. Тем временем Лаир закрыл за собой и своей спутницей тяжелую дверь, обитую гвоздями, подвел Катрин к скамье и усадил, сгребя в кучу все подушки. — Сейчас прикажу, чтобы вам дали поесть, — сказал он с совершенно несвойственной ему нежностью. — Похоже, это вам нужно в первую голову. Но только не молчите. Во имя любви к Господу! Что случилось? Что произошло? Здесь прошел слух, что Жанну приговорили к пожизненному тюремному заключению, что Катрин, призвав на помощь все свое мужество, вытерла глаза рукавом платье и, не глядя на Лаира, прошептала «Жанна мертва». Позавчера англичане сожгли ее и развеяли пепел над сеной. А затем бросили в реку нас, меня и Арно, зашитых в один кожаный мешок. Загорелое лицо Лаира внезапно посерело, и он, словно отгоняя муху, тряхнул головой с короткими седыми волосами. Сожгли, как колдунью, мерзавцы. А Арно лежит на дне реки? Нет, потому что я, как видите, жива. Нам удалось выбраться. В нескольких словах Катрин рассказала об их последних днях в Руане, о попытке освободить Жанну, о аресте и заключении в Руанской крепости, о казни и, наконец, о том, как они спаслись благодаря смелости Жана Сона. Потом перешла к тому, как им пришлось бежать, как она проснулась в лодке одна, обнаружив, что Арно необъяснимым образом исчез. Я не нашла никаких следов в том несчастном доме, словно он неожиданно растворился в воздухе. «Такие люди, как Мон Салви, не растворяются в воздухе. Это вам не дым какой-нибудь?» — проворчал Лаир. «Если бы он был мертв, вы увидели бы его тело». «Да он и не может быть мертв, я это чувствую», — добавил капитан, гулку ударив по груди рукой в железной перчатке. «Вот как?» — с горечью сказала Катрин. «Не думала, что вы так доверяетесь чувствам, мессир». «Арно мне брат, он мой товарищ по оружию», — величественно ответил Лаир. «Если бы он уже не дышал на нашей земле, сердце сказало бы мне об этом». «Как и к сент Монсалви жив, готов поклясться». «Вы хотите сказать, что он меня попросту бросил, оставил по собственной воле?» Терпению Лаира пришел конец. Его лицо побагровело, И он дал полную волю своей гневливой натуре. «У вас мозгов нет? Или как? Кто говорит, что он вас бросил? Да это же настоящий рыцарь, иными словами, законченный дурень. Никогда бы он не оставил женщину одну там, где свирепствуют бандиты, где кругом враги. Ясно, как божий день, что с ним что-то случилось. Осталось узнать, что именно. Этим я и займусь, причем немедленно». «А вы, вместо того, чтобы торчать тут, как пень...» Холодный небрежный голос, раздавшийся от порога, прервал пламенную речь капитана. «Вы, кажется, забыли, что разговариваете с дамой, мессир де Виньоль, что за выражение право». Вошедший в комнату человек производил очень странные впечатления, не столько из-за чрезмерной роскоши своего костюма, выделявшегося на фоне спартанской простоты военного лагеря, сколько в силу необычности своего лица. Оно было матово-бледным, почти восковым, что еще более подчеркивалось бородой, такой черной, что она казалась синей. Пожалуй, это лицо с благородными чертами можно было бы назвать красивым, если бы его не портила жестокая складка в изгибе чувственных губ, если бы угольно-черные глаза не мерцали холодным блеском. Он обладал способностью не моргать и оттого взгляд был излишне пристальным. Почувствовав неосознанную тревогу, Катрин невольно вздрогнула под тяжестью этого взора. Она узнала вошедшего сразу, то был Жиль Дере, ставший маршалом Франции после коронавания Карла VII. Однажды ночью в Орлеане этот человек попытался забраться в окно ее комнаты, и Арно бился с ним на дуэли. Она ответила легким кивком на глубокий поклон маршала Дере. Длинные рукава его плаща из фиолетового шелка, расшитого золотыми нитями, коснулись пола. «Мессире де Виньоле вполне можно извинить», — мягко произнесла она. «Сейчас я так мало похожа на знатную даму. Меня можно принять за крестьянку, бежавшую из родного дома». С приходом Жиле Дере гнев Ла Ира угас. Я погорячился. — проворчал он. — Надеюсь, госпожа Катрин простит меня. Я не хотел вас обидеть. Но вы же знаете, я люблю Монсалви как собственного сына. — В таком случае, — пылко воскликнула Катрин, — помогите мне найти его. Пошлите за ним, солдат. Возможно, он нуждается в помощи. — Что случилось с храбрым Монсалви? — небрежно спросил Жиль Дере, продолжая пристально смотреть на Катрин, которую эта настойчивость стала раздражать. Пришлось Лаиру рассказать о том, что произошло в Руане, и о последующем исчезновении Арно. Он повторил услышанные от Катрин подробности суда над Орлеанской девой. Церковный суд во главе с епископом Кошоном, которого подкупили граф Уорвик и кардинал Уинчестер, осудил Жанну за колдовство, и она погибла в пламени костра. Лаир говорил об этом неохотно, явно пересиливая себя, ибо между ним и жилем дере никогда не было дружбы. Капитан был много старше, а кроме того испытывал непреодолимое отвращение к этому фотоватому анжуйцу, кузену хитрого лат которому не мог простить казни Жанны. Казалось совершенно необъяснимым, почему Карл VII с таким равнодушием отнесся к судьбе орлеанской девы, короновавшей его в Ремсе, но Лаир — В душе был уверен, что причиной этого были злобные советы и зависть Жоржа де ла Тремуя. Догадки Лаира были верны. «Значит, Жанны больше нет», — мрачно сказал Жильдере. «Мы думали, что это ангел, посланный нам небом. А она оказалась самой обыкновенной девушкой. Сожгли, как колдунью. Она точно была колдуньей» и, боюсь, как бы Господь не наказал нас за то, что мы последовали за ней. Пока он говорил, на лице его проступал страх, и Катрин с изумлением узнавала тот самый суеверный, парализующий волю ужас, который прочла на лице Филиппа Бургундского в Компьене, когда она потребовала от него освободить Жанну. Страх перед муками ада, древний ужас перед сатаной и приспешниками его, колдунами. И вместо знатного вельможи, бесстрашного воина, вдруг возникал во всей своей наготе жалкий человек, напуганный суевериями, пришедшим из глубины веков, боязливо отпрянувший при столкновении с непонятным или чудесным, проникнутый тревогой и тоской, которые родились некогда в черных лесах друидов, где за каждым деревом поджидал странника кровожадный языческий бог. Между тем Лаир слушал жиле де сузив глаза и чувствуя, как в нем закипает бешенство. Прежде чем Катрин успела молвить хоть слово, он с негодованием воскликнул. — Жанна, колдунья? В это может поверить только такой проходимец, как ваш кузен Далатремуй. Неужто у вас совсем нет христианских чувств, месье Жиль, и вы готовы повторять суждения наших врагов и этого продажного епископа? «Служители церкви не могут ошибаться», — возразил Дере тусклым голосом. «Это вам так кажется. Только предупреждаю вас, господин маршал, никогда, слышите, никогда больше не повторяйте того, что сейчас сказали. Иначе, клянусь Богом, и я, Лаир, вколочу вам эти слова в глотку». И Лаир яростным движением почти вырвал меч из ножен. Катрина увидела, что глаза мессиры Дере налились кровью. Она всегда испытывала неприязнь к этому человеку. Теперь же он внушал ей отвращение. Забыв братство по оружию, он посмел осудить Жанну вслед за церковным судом, ту самую Жанну, с которой они сражались бок о бок и которая вела их от победы к победе. Жиль дере схватился дрожащей рукой за кинжал, висевший на поясе, скрипя зубами, раздувая ноздри, посиневшие от гнева. Это вызов? Без всяких причин? Подобного я спускать не намерен. Лаир, не сводя с него глаз, медленно протолкнул меч в ножны, а затем пожал могучими плечами. Вызов? Нет. Просто предупреждение, которое можете также передать вашему кузену Латремую, заклятому врагу девы. Он всегда желал ее гибели. И знаете, Мессир, для меня, как и для многих других, Жанна была ангелом, посланницей Господа нашего. Господь решил призвать ее к себе, как некогда призвал с другого лобного места сына своего. Господь Иисус явился в мир, чтобы спасти людей, но люди не узнали его, как нынешние люди не узнают деву, явившуюся для нашего спасения. Но я в нее верю, да». «Верю!» Грубое лицо воина зарилось восторгом, и он устремил взор к окну, словно надеясь вновь увидеть, как блеснет на солнце белый панцирь Жанны Дарк. Но то была лишь секундная пауза, а в следующем мгновении мощный кулак Лаира обрушился на стол, и прозвучали грозные слова «Я никому не позволю посягать на ее память!» Жильдаре, Возможно, и не смолчал бы, но тут дверь с треском распахнулась под ударом ноги. В комнату и вихрем ворвалась Сара, съехавшим на бок Чепце, опередив на какое-то мгновение бегущего следом солдата. Смеясь и плача от радости, цыганка бросилась в объятия Катрин. Малышка моя, деточка, неужели это ты? Неужели это правда? Ты вернулась? Черные глаза Сары сверкали, как звезды, а по щекам текли крупные слезы. Она нянчила Катрин с младенчества и теперь никак не могла успокоиться, то прижимая свою любимицу с риском задушить к пухлой груди, то покрывая ее лицо поцелуями и останавливаясь только, чтобы еще раз взглянуть на нее и убедиться, что это действительно она. Катрин плакала вместе с ней. Обе женщины говорили на перебой, так что разобрать было ничего нельзя. Во всяком случае, Лаиру Это надоело очень быстро, и от его громового рыка, казалось, задрожали стены. «Хватит лизаться! Успеете еще! Возвращайтесь в монастырь со своей служанкой, госпожа Катрин, а мне надо еще кое-что сделать!» Катрин тут же вырвалась из объятий Сары, и в глазах ее засверкала надежда. «Вы пойдете искать Арно? Разумеется!» Рассказывайте, как найти эту ферму, около которой вы остановились, и молите Бога, чтобы я что-нибудь нашел. Если я ничего не найду, тогда придется молить Бога за тех, кто попадется мне под руку. Катрин, как могла, объяснила, где находится ферма, стараясь не упустить ни малейшей детали и облегчить капитану поиски. Выслушав ее, тот бросил короткое «благодарю», взял шлем и выдрузил его на голову одним ударом кулака – Затем натянул железные перчатки и двинулся во двор, ступая так легко, словно его тяжелое вооружение было сделано из шелка, однако производя шума не меньше, чем перезвон всех колоколов собора. Катрин услышал его зычный крик «По коням! Молодцы!» Трубач подал сигнал, и через несколько мгновений кавалерийский эскадрон на рысях тронулся к городским воротам. Комната заполнилась грохотом от стука копыт. Когда все смолкло, Жиль Дере, стоявший до того совершенно неподвижно, приблизился к Катрин и вновь глубоко поклонился. «Позвольте проводить вас в монастырь, прекрасная дама». Не глядя на него, она отрицательно покачала головой и оперлась на руку Сары. «Благодарю вас, миссир, но пусть меня проводит одна Сара. Нам о многом нужно поговорить». Настал вечер, а Лаир все еще не возвращал. Снедаемая тревогой Катрин весь день простояла на самой высокой колокольне монастыря Бернардинок, напряженно всматриваясь, не поднимется ли вдали пыль под копытами конного отряда. «Сегодня они не вернутся», — сказала Сара, когда до них донесся скрежет запираемых на ночь ворот. «А ты бы лучше легла, на тебе лица нет». Молодая женщина посмотрела на нее невидящим взглядом, который резанул, по сердцу верную служанку. Все равно я не могу заснуть. Для чего ж ложиться? — Для чего? — ворчливо переспросила Сара. — Да чтобы отдохнуть хоть немного. Говорю тебе, иди приляг. Ты же знаешь, что если монсеньор Лаир вернется ночью, он прикажет трубить в рог, чтобы ему открыли ворота. И за тобой он пошлет сразу же. Да и сама я не лягу, буду их ждать. Прошу тебя, поспихать немного, доставь мне удовольствие. Чтобы не расстраивать Сару, Катрин, бросив последний взгляд на разоренную войной округу, чьи раны исчезли под черным покрывалом ночи, позволила увести себя в келью, ту самую, которую оставила, чтобы ринуться в безумное руанское предприятие. Сара раздела ее, уложила как ребенка, укрыла, подоткнув со всех сторон одеяло а затем тщательно сложила одежду Катрин, нацепив белый полотняный чепец на подставку в виде деревянной головы. «Сеньор Дере заходил осведомиться о твоем здоровье», — сказала она ворчливым тоном. «Мать Мари Беатрис предупредила меня, и я объявила ему, что ты уже спишь. Святая Баттиса лгать не может, зато я вполне могу. Уж очень мне не по душе этот человек. Ты хорошо сделала». Сара благоговейно прикоснулась губами к колбу своей воспитанницы и удалилась на цыпочках, тщательно прикрыв за собой дверь. Катрина осталась одна в узкой комнатушке, на стенах которой плясали блики от неверного пламени свечи. Казалось, все ее существо обратилось вслух. Она старалась разобрать, не слышится ли в безмолвии ночи стук копыт или звук рога. Но мало-помалу природа брала свое. Измученная долгим бдением, Катрин заснула под утро, когда монашники уже поднимались со своих жестких постелей, готовясь отправиться к заутренне. Однако сон не принес ей отдохновения. Слишком велика была тревога, слишком много ужасных и радостных событий пришлось пережить за последние дни, и в подсознании все это оживало вновь. Словно подхваченный каким-то ужасающим вихрем Видения сменяли друг друга. Она опять была в смрадной тюремной камере, которая вдруг вспыхивала пламенем огромного костра. Потом появился кожаный мешок, и люди в черных одеяниях тащили ее, чтобы бросить в него. Но на сей раз она была одна. Лишь на какое-то мгновение мелькнула тень Арно и тут же исчезла во мраке. Как не тянула она руки, как не молила его вернуться. Во сне. Она пыталась кричать, вырваться из лап палачей, чтобы догнать того, кто уходил от нее, казалось навсегда. Все было тщетно. Безжалостная, неумолимая сила гнула ее к земле, подтаскивая все ближе к широко открытой горловине мешка, которая на глазах росла, превратившись наконец в грязный туннель, куда не проникало ни единого луча света. Она стояла там, цепенея от ужаса, и сились позвать на помощь но из горла ее вырывался только жалкий, смешной писк. Земля ушла из-под ног, и она с воплем рухнула во внезапно развершуюся пропасть. Она проснулась с воплем вся в холодном поту. Над ней склонилась Сара в одной рубашке, со свечой в руке, и тихонько трясла ее за плечо. «Тебе что-то снилось, дурной сон, я услышала твой крик». «О, Сара, как это было ужасно! Я была...» «Не надо рассказывать! Не называй словами то, что тебя испугало! Сейчас ты опять заснешь, и я побуду с тобой. Дурных снов больше не будет!» «Только если я найду Арно, — сказала Катрин, едва удерживаясь от слез. Иначе, иначе мне никогда от них не избавиться!» Однако больше ничто не потревожило ее покой. Настало утро, и Лаира с его отрядом по-прежнему не было. Катрин не могла найти себе места. Надежды ее уменьшались по мере того, как росла тревога. Если бы они отыскали Арно, то давно бы уже возвратились. «С чего ты взяла?» — возражала Сара, стараясь успокоить ее. «Наверное, сеньору Лаиру пришлось зайти дальше, чем он предполагал». Несмотря на все утешения Сары... Катрин изнемогала от волнений, и никакой силой нельзя было увести ее с колокольни. Возможно, она осталась бы там и на ночь, но в час заката вдруг увидела, как на горизонте появилось облачко пыли. Вскоре уже можно было разглядеть панцири, блестевшие под косыми лучами уходящего солнца. Различив на концах пик черные флажки с серебряной виноградной лозой, Катрин кубарем скатилась по узкой винтовой лестнице колокольни. Это они — Они возвращаются, закричала она, совершенно позабыв, что находится в святой обители. Вихрем промчавшись мимо ошеломленной матери Марии Беатрис и оттолкнув сестру привратницу, она выскочила за монастырские стены и побежала по переулку к городским воротам, подобрав обеими руками юбки, чтобы не мешали. Сара неотступно следовала за ней. Катрин подоспела к сторожевой башне как раз в тот момент, когда Лаир проезжал под поднятой решеткой. Она стремительно бросилась к нему, едва не угодив под копыта скакуна. «Ну что, нашли вы его?» Капитан, выругавшись, поднял коня на добы, и ему удалось не задеть Катрин. Лицо его под забралом каски было смертельно усталым, и, казалось, каждая складка кожи пропиталась пылью. «Нет!» — резко бросил он. Арно нет с нами. Но, увидев, что Катрин, бледная как смерть, зашаталась, устыдился своей грубости и, спрыгнув с коня, успел подхватить ее, прежде чем она без чувств рухнула на землю. «Ну будет! Сколько же можно падать мне в объятия? Я не нашел его, зато точно знаю, что он жив. Уже немало, верно? Полно, успокойтесь! Не объясняться же нам перед хамами!» «Арно жив!» — это слово привело Катрин в чувство быстрее, чем сделала бы пара пощечин. Глядя на Лаира глазами, в которых вновь заблистала надежда, она покорно последовала за ним. Сзади тянулся эскадрон усталых, грязных солдат. Войдя под почерневшие своды во двор дома темплиеров, Лаир приказал своим людям спешиться, и Катрин только теперь увидела, что они привезли с собой пленного. Когда эскадрон двигался плотными рядами, его не было видно, хотя рост он был гигантского. По светлым, почти рыжим волосам в нем можно было угадать одного из тех норманцев, в которых сохранилась мощь древних викингов, их предков. Руки его были связаны толстой веревкой, сильные, грубые руки, покрытые золотистым курчавым волосом. Было видно, что этими руками он мог с одинаковой легкостью сокрушать черепа своих врагов, И исполнять работу, требующую ловкости и умений. Драная полотняная рубаха едва прикрывала грудь и плечи, могучие словно у медведя. Лицо кирпично-красного цвета было не слишком выразительным, но взгляд светло-серых глаз под густыми колочковатыми бровями напоминал прозрачный источник, укрывшийся в зарослях кустарника. Пленник, казалось, не осознавал, в каком критическом положении очутился. Он спокойно и добродушно разглядывал двор и окружавших его людей. Но когда взгляд его упал на Катрин, в нем внезапно вспыхнуло пламя. — Кто это? — спросила она Лаира, смотря вслед пленнику, которого солдаты, подталкивая в спину, уводили в дом. — Откуда я знаю? — ответил капитан, пожав плечами. — Мы нашли его в погребе вашей знаменитой фермы. Валялся на полу, как бесчувственное бревно а рядом был пустой бочонок из-под вина, какой-нибудь мародер из англичан. С тех пор, как мы вернулись в Нормандию, им стало не так вольготно обирать крестьян, так что каждый выкручивается, как может. Пленный, обернувшись, ответил таким мощным басом, что сами стены, казалось, задрожали. Никакой я не англичанин, я добрый нормандец и верный подданный нашего короля Карла. — Хм, — проворчал Лаир, — говоришь по-нашему. Это хорошо. Как тебя зовут? — Готье. Готье Дровосек. А еще прозывают Готье Злосчастье. — чего же? Дровосек расхохотался. — От того, что лучше не встречаться со мной в лесу, когда в руке у меня добрый топор. Вы меня врасплох застали. А так я один, стою десятерых, мессир капитан. Говорю без хвостовства. — Ну, рассказывай. Что ты делал в этом доме? Кто тебя оглушил? Сам я себя и оглушил. Вы же меня еще не допрашивали, а теперь я скажу, что знаю, потому что вы капитан короля. Я думал, вы из наемников, потому и остерегался. Лаир пожал плечами, с трудом сдержав улыбку. Приходилось и наемникам бывать, когда война брала передышку. В конце концов, он был создан для этого ремесла. Но тайные мысли Лаиры нисколько не заботили Катрин, Изнывая от нетерпения, она сама стала расспрашивать пленного. «Что вы делали в этом доме? Вы знаете, что там произошло?» «Да», — мрачно ответил Готье, и, бросив на Катрин взгляд, в котором опять сверкнуло пламя, начала рассказывать.